Второе человечество, мини-люди, стали все чаще совершать жертвоприношения. Сначала они приносили в жертву только животных. Я думала, если убийство приносит им облегчение, это пройдет. Но они вошли во вкус». Они стали приносить в жертву сначала девственниц, а затем побежденные народы целиком. То, что я вначале приняла за приходящий каприз, стало поведением всего вида, как будто бы все они одновременно сочли, что убийство себе подобных может привлечь к ним симпатию со стороны высших сил. Они любили перерезать ножом горло, чтобы увидеть, как брызжет кровь тех, кто им не нравился. Они перерезали людям горло, чтобы пошел дождь. Они перерезали людям горло для освещения своих храмов. Они перерезали людям горло, чтобы бесплодные женщины смогли родить детей. Они перерезали людям горло, чтобы их поля давали больший урожай. И во время всего этого их жрецы, играя на их страхе и предрассудках, беспрерывно аккумулировали в своих руках богатство, власть, привилегии и еще больше ужесточали ритуалы. Теперь когда первых больших людей, их создателей, становилось все меньше, и они делались незаметными. Жрецы, которые говорили от их имени, без колебаний делали фанатиками детей, чтобы потребовать от них предать своих родителей. Меня не смущало, что люди из второго человечества — убивают друг друга. Что меня беспокоило, так это то, что они систематически приносили в жертву самых умных среди них, отдавая предпочтение самым грубым и покорным. Я смогла идентифицировать то слово, которое служило алиби для этого саморазрушающего поведения, Этим словом была традиция.